Реализм подступал со своими проклятыми вопросами. Дул под пиджачишка, напоминая то, что учили в институте о воспалении седалищного нерва. Где взять пальто? Ведь не строить же заново. Мы тебе в порту купим мантель с подкладкой, утешал Карповиус. Да на какие же шиши? Отсутствие шишей создавало пограничную, лиминальную ситуацию, вне которой не могла возникнуть молодая проза, как это позднее выяснилось. Даже 20-й съезд нашей партии, положивший конец злоупотреблением культа личности, не вызывал желания слиться с народом в его новом трудовом порыве. Напротив, в вечерних ледяных шатаниях, все чаще всплывал перед наследниками Башмачкина какой-то сквозной сквозь всю непогоду отрыв. Лена Горн расхохоталась над всей своей развивающейся медию: Да вы, Василий, впрямь дрожите, милейший, словно Акакий Акакевич. Она шла по Невскому в сопровождении носа. По совершенно случайному совпадению ее спутника так и звали Нос, в том смысле, что был он, конечно, Носов. Некоронованный король Невского, главный стиляга, идеально сложенный и идеально одетый нос, очень прямой, руки почти всегда в карманах, с немного преувеличенной из-за прически хорошей лобастой головой, с многообещающей улыбкой. Нос. Закаляешься, старый, спросил Нос Башмачкина с радушием обитателя Букингемского дворца при обращении к солдату караула. Они прошли, но Лена на секунду обернулась, очевидно, чтобы увидеть, как летит под ледяным ветром единственный оставшийся у меня утеплитель триколор свободы шарф а я нырнул в подвальчик. Благо, тогда немало на Невском было таких подвальчиков с водкой в разлив и с разливанными разговорами. Неунывающий Карповиус предложил несколько способов увеличения денег. Ну вот, например, одалживаемся в общежитии у Гренадерского моста и выкупаем из ломбарда то, А потом продаем дешевле госцены, но в два раза дороже залога. Ну, вот еще. Набираем ночных дежурств на карантинке, оплачиваются вдвойне, ну, еще что-нибудь, например, тайком, чтобы не уронить медицинский престиж. Нанимаемся мыть стекла на лесной гребенке. Поставим бутылку коменданту он нам выпишет на пару вдвойне. Всюду этому оптимисту в те ранние годы виделся двойной выигрыш. Он еще не знал, что через год уйдет в океан, и рулетка закрутится в его пользу сверх ожиданий. Вдвое, втрое, сто раз на несколько лет, пока он вдруг не рухнет и не задохнется в тоске, в развале, и в собственных извержениях.